Такое впечатление, что эта малая боевая станция единственная столь тёмная и мрачная, если не сказать мёртвая штуковина, на сотни тысяч километров вокруг. А ещё больше жути вызывает тот факт, что я самолично тащился сюда. Пешком, как язвительно и ёмко выразился Вафамыч, целых 60 километров. 60 километров. 60 тысяч метров, если меня не подводит знание математики. Такой ничтожный по меркам космоса отрезок, а я, разогнавшись в начале пути, преодолевал его минут 40, неотрывно глядя на мёртвую тёмную точку впереди, что становилось всё больше, наплывая и наплывая на меня, пока не превратилось в чёрный матовый шар, ощетинившийся десятками антенн, похожих на шипы какого-то зверя. Шар диаметром 100 метров. Такой приёмник найдётся не в каждом шлюзе. Да и не у каждого корабля сыщется такой трюм. Вся моя сонливость исчезла, когда я подплыл почти вплотную, и, подработав соплами, остановился в боязливых двадцати метрах от боевого гиганта. «Здравствуйте!» — робко улыбнулся я, во все корки проклиная своё чёртово воображение, что прямо сейчас в красках рисовало варианты моей ужасной скорой смерти. «Испепеление — самая быстрая и безболезненная смерть, предложенная мне собственным воображением». Малая боевая станция мне не ответила, что было вполне ожидаемо. Но, услышав мой голос, догадливый Лео послал второй из выданных нам длиннющих кодов, о чём тут же сообщил. «Код отправлен, Тим. Прошу тебя, не надо там ничего колупать». «Да я и не собирался», — зашипел я в ответ, следя за тем, как меня потихоньку тянет к гигантскому стальному шару. «Я помню то происшествие 16 лет назад». «Я был ребёнком». Господи, всего-то сунул руку в потроха полуразобранного в бытового дроида. После чего дроид начал вести себя крайне... неадекватно. Устроив настоящий хаос в жилмоде доброй миссис Петрадос. «Я был ребёнком!» — едва ли не взвыл я. «Хватит уже вспоминать тот случай». «О, тогда поговорим о... зажёгся зелёный свет». С облегчением перебил я Искина, берясь за рукоять управление соплами ранца. «Всё будет хорошо. Всё будет хорошо». В матовом корпусе открылся крохотный для его габаритов лючок, что выплюнул в космос контейнер-близнец того, что я тащил за собой на привязи, который я загрузил в приёмник спустя несколько минут. Подцепив другой контейнер к себе, я поспешно тронулся в обратный путь, тщетно борясь с окончательно пошедшим в разнос воображением, что начало рисовать мне потрясающе реалистичную картинку того, как из боевой станции ко мне тянется длинный стальной манипулятор со страшными длинными когтями. «Что он делает?» Не выдержав, осведомился я, произнеся эти слова почему-то шепотом. «Ничего», — буркнул Вафамыч и протяжно зевнул. «Да и чего ему делать, Тим?» «Танцевать?» «Малая боевая станция продолжает сканировать космос», куда более развернуто, ответил Лео. «Более чем почётная обязанность для любого эскина. Может, можно уже ускориться?» «Не будем рисковать, Тим», не согласился с моим предложением Вафамыч. «А если железяка решит, что твоя поспешность слишком подозрительна? Знаешь, эта статистика взрывной самоликвидации дронов весьма впечатляет». «Да враньё это всё!» «Да?» «Ну тогда давай, ускоряйся!» <свят> «Хм!» — кашлянул я. «Да особо никуда не спешим, верно? А для меня хорошая практика полёта в открытом космосе. Надо пользоваться случаем». «Ну да». «Да я серьезно, именно поэтому. Практики ради!» «Ну да». «Ну вас!» — вздохнул я, добавляя себе совсем чуть ускорения, чтобы на этот раз пролететь весь путь хотя бы чуток побыстрее.